Глава 29. Создавая королевство. Сэй приказал мне открыть портал на Эксфолию. Только на этот раз мы переносились не в Термин, а в Гальвана. Я послушно создала врата, и на той стороне мы внимательно глядели в поисках зверолюдей, но никого так и не обнаружили. Сэйя, ты хочешь осказать жителям Света надежду, что победил Панагиоса Грандлеона? Да, но для начала следует оценить обстановку. Галванна может стать важнее основы для будущего термина. Основы присев, сел и коснулся земли у своих ног, и через несколько секунд нарожу выползла змея, а затем показался гигантский голем, будто восставший прямо из почвы. После чего своим мгновением ока создал ещё с десяток монстров. И если обнаружите остатки зверолюдей, уничтожьте. Голем и мальчики в ноли и двинулись прочь, шли они медленно. Затос не бывало решимостью. Мы спустились под длинной лестницей и достигли света надежды, где настуд джаб вступили люди. Среди них я заметила и главу поселения Брута. Я соловька показала ему два больших пальца, и тот поражённо поднял брови. Ого, а вы и правда убили Бунгиоса? Да, мы его попетили. И вообще, мы отоллили ещё и гранд Леона, правителя Термина. Не может быть! И его тоже? Повисло недолго молчание, после которого толпа взорвалась радостными криками, и на глазах у их создателя подземного убежища даже выступили слёзы. Герой, спасибо! Спасибо тебе огромное. Впрочем, Сэй ответил своим привычным холодным тоном. Только не пытайтесь выбраться на поверхность. Пусть правитель континента побеждён, я слышал, что к югу от Радраля есть ещё один сильный противник. Это так? Ох, император Церемоник. Этот монстр, по слухам, управляет южным континентом Кресс, отделённым от нас морем. Но говорят, он использует невероятно могущественную магию. Я удивлённо охнула, услышав их разговор. Проклятье, я ведь ничего не знала. И я думала, что много чего узнала об Эксфолии, а сейчас выяснилось, что Сэй изучил мир намного лучше меня. Поэтому я немного разочаровалась. До сих пор Радрель контролировал Гранд Леон, но теперь он пал. И велика вероятность, что враги узнают об этом и попытаются перехватить власть. Иначе говоря, у вас есть два варианта: или вы переселитесь в Тармин, или останете жить под землёй. После его слов Эвтишия посмотрела на людей света надежды, заметив её колебание, брут ответил: "Я остаюсь. В конце концов, Галивана мой дом". Жители согласно закивали. "Я бы хотела остаться на родине". Ага. Я тоже живу под землёй и потерплю ещё немного. Затем Брут подошёл к Сее. "И вообще, ты ведь скоро ничтожество этого императора, не так ли?" Он легконько стукнул её кулаком по груди. Этот жест полностью выразил его искреннюю благодарность. Попрощавшись с жителями Света Надежды, мы перенеслись в дом королевы Тарминии, и к нам тут же подскочил генерал Джон Де. "Вы уже вернулись?" Честно говоря, не думал, что вы управитесь так быстро. Сэй внезапно саданул кулаком по голове Джонаде. Какого хрена ты это сделал? Надо было убедиться, что ты ещё в здравом уме. Очевидно, я не спятил. Я же с тобой говорю. На шум подошли королева и оставшиеся в живых солдаты. Оценив обстановку, Сэй заключил: "Теперь следует подготовиться к сражению с императорским машинным корпусом". Первонаперво Сей созвал всех оставленных в Термине земляных змей, и вскоре сотня существ собрались у его ног. Змеи не издали ни звука, но Сей, кажется, понял всё, что они ему передали. Он что-то буркнул и с пониманием кивнул, и земляные змеи вновь погрузились в землю. Со стороны это выглядело очень странно. А ладно, похоже, в Термине не осталось ни одного зверолюда. О, ты ещё раз всё проверил? Да, не стоит их недооценивать. Кроме того, раз здесь остались только мы, я укреплю оборону. Что ты имеешь в виду под обороной? Атный нетермин будет окружён. Сей протянул руки к горизонту, и его взгляд перешёл на земли за городом, великой железной стеной. Тут самый миг нашуши пронзил ужасный грохот. Они, устояв на ногах, Мы с королевой повалились на спину и рухнули прямо на Джона Д. Чего? Первым, кто заметил изменение, был генерал. Смотрите туда. Проследив за кончиком пальца генерала, мы обалдели. Прямо на границе города возникла колоссальных размеров каменная стена, больше нескольких десятков метров в высоту. А когда грохот прекратился, она полностью окружила Термин на все 360°. Градусов. Что за Они буквально потеряли дар речи. А великая железная стена высотой занимает около 50 м, а её толщина метр. По прочности она не уступает закалённой стали, и пробить в ней дыру не получится даже тем, у кого сила атаки превышает 300.000. Невероятная прочность. Кроме того, как ему вообще удалось охватить всю немалую площадь террина одной лишь магией земли? Эих вполне возможно было назвать выдающимся чародеем, способным создать подземное убежище. Не сый прошечь обучение убоко земли. Призашёл я по всем пунктам. Стена расположена под наклоном, так что на неё трудно будет забраться. Тем не менее, проблема в атаке с неба. Сэй сменил профессию на воин-мога огня и создал дюжину автоматических фениксов. А если вы уйдёте в подполье, как жители Света Надежды, то нападения с неба можно будет не опасаться. Но тогда появится много других проблем, вроде недостатка солнечного света. Так что пока обойдёмся этим. Джон Дейд 2, не проглотивший язык от шока, наконец разомкнул губы. Не помню, что был у императорского машинного корпуса более летающие механизмы. Твари, я, правда, на термин бы уже напали, если бы в этом мире существовала летающая армия. Но на войне тактика постоянно меняется, и есть вероятность, что противник специально может создать летающий тип монстров. Возможно, у них даже получилось изобрести новые разновидности атаки. Ты как всегда слишком много думаешь. Сменив обратно профессию на воина-мага земли, Сэй вытянул руки, и земля тут же затряслась, а в воздух пронзило оглушительное урчание. Сэйя, что ты хочешь делать? Иа содлачидно каменную стену. Внешнюю, то есть терминцей, что окружает целых 200на именно Мы втроём поразились осторожности Сея, и его методы защиты от угроз удивляли, и мы не мог рассмеялись, пока не перешли на громкий хохот. А разумеется, потому что Сея сделал третью стену к первым двум. Эй, разве ты не говорила, что прочность великой железной стены не хуже стали? Я должен сделать столько, сколько смогу, так безопаснее. Но если стен будет слишком много, мы же не сможем ничего увидеть со сторожевых башен. На той землёной змее я расположил их за стенами, а также между ними. И глаза связаны с моими, поэтому никаких проблем не будет. Саруди в пятый слой, сей глубоко вздохнул. Са идёт на очередь каменные големы. До этого, издалека наблюдавшие за происходящим выжившие подбежали к Сее. Увидев, насколько он силён, женщина в мантии и мужчина в доспехах остановились перед нами. Прошу прощения. Моё имя Чайрой. Бирой, позволь мне помочь тебе своей магией. А я, Преска. Я тоже могу помочь. Моя сила огромна. Нас окружили люди. Многие из них пострадали от зверу людей, но глаза их сияли как никогда. Невероятно. Мы наконец получили поддержку. Как много новых товарищей. Некоторые из них до сих пор держали на свою обиду, потому что он не смог защитить Эксолиотермин. Но большинство придерживалось мнения, что прошлое в прошлом, и сейчас благодарили человека доблешего Грантлеона. Они действительно желали оказаться под началом Сеи, и их чувства тронули меня до глубины души. А потом, оглядев всех собравшихся, герой коротко бросил: "А вы мне не нужны". "Что?" И я невольно скрикнула. "Не говори так, они же на нашей стороне. А войска противника состоят из машин, работающих на магии. Они будут атаковать без перерыва. Им не нужны ни сон, ни еда. Против них люди в невыгодном положении, сейкнул сам себе. Точно, сельское хозяйство. Раз уж путь из Тормина на время перекрыт, важно создать систему самообеспечения, вроде той, что есть в сети надежды. Вы все должны усердно заниматься фермерством. А Вонпреска запротестовал. А нет, я хочу использовать свои силы для борьбы с императорским машинным корпусом. Ты сможешь сражаться без еды, воды и сна целую неделю. Ага, это это просто невозможно. Очевидно. Тогда про тебя займёт хозяйство. Но моя магия огня без надобности. Используй её на фермах. У меня у меня получится сражаться с луком и стрелами. Лесом. Сосредоточься лучше на сельском хозяйстве. Неважно, что говорили выжившие, Цей настойчиво отправлял их на фермы, будто проповедуя культ земли. В итоге все, кто пытался с ним сотрудничать, в конечном счёте ушли. Так ирабежалось на разрушил их решимость бороться. Цей, Сэ... ты же всех прогнал. Нет проблем. Теперь я могу сосредоточиться на создании големов. И я беспомощно вздохнула, наблюдая, как он без конца клепает каменных монстров. Ну, Но... Мы хотя бы избежим ненужной человеческой жертвы. Герой, ты похоже пытаешься завалить на свои плечи абсолютно всё бремя ответственности. Не совсем так. В ответ на слова королева, Сейбратил неподвижный взгляд на Големов и сказал: "Големы лучший выбор. Пока их ядро не разрушено, они никогда не остановятся. Пусть даже все остальные умрут и их поле опустеет, а они продолжат работать независимо от обстоятельств". Не говори таких ужасных вещей. Кроме того, голимы никогда не поступят огастично, как обычно делают люди. И так как именно я их создал, они никогда меня не предадут. Голима намного лучше. Да просто, уверенно, эти люди тебя тоже не предадут. А возможно, тем не менее голимы не предадут, несмотря ни на что. Повторюсь, голима лучше. на непросикаемую уверенность Сэйса и Голимов. Я так и не смогла ничего сказать. Сэй продолжился отдавать Голимов одного за другим. И вскоре вся округа была забита каменными монстрами. 20 големов выстроились в линию, а за ней собрались остальные. И я насчитала 30 шеренг по 20 големов каждой. Неудивительно, что Джан Де так удивился, когда Сэй добил количество своего войска до 600. "Он не удержался, и спросил Сколько ещё ты собираешься сделать? Если противник атакует большинством, а мы должны ответить тем же. Поэтому расовым императорским машинам корпусе 10.000 механизмов, мне придётся создать столько же, а то и больше. 10.000? Тогда Термин станет королевством големов. И что не так? В моём мире овец больше, чем людей, так что не вижу никаких проблем. Пусть оно так, но, но... Королевы улыбнулись сбитому столку генерала. Джон Д., все эти големы не останутся в Термине навсегда. Герой создал свою армию для вторжения в Северные земли. Ох, вот оно что. Я понял. Причём, все это ж проверка и осуждение. Не совсем точно. Пока я не собираюсь покидать Термин. А? Ты что, не такой уж северный регион? Зачем тебе тогда столько големов? Для защиты. Кроме императорского машинного корпуса, есть ещё императорский легион с юга. Не исключено, что придётся бороться с ними одновременно. Для нас это плохо, но они могли уже связаться друг с другом. Они грешночиславы. Не думай, что обоим императорам станут сотрудничать. Кроме того, их владения далеко друг от друга. Сомнительно. Бунгеоз же докладывал гранд-леону об установке с помощью хрустального шара, несмотря на расстояние. Пока существует возможность их объединения, я отсюда не уйду. Как только закончится подготовка термина, я отправлю Жалвана и построю там крепость, чтобы на всякий случай отразить атаку южного императора. И я обязан всё предусмотреть. Ошарашенная королева пробормотала: "Ты, ты действительно заставил меня задуматься". Джон Дэзглотнул: "Ты создаёшь големов, не имея при этом ни союзников, ни товарищей". Разве такова работа героя? И Джон Д, и королева не могли скрыть своего удивления. Осторожный герой, занятый колоссальными приготовлениями против вторжения противника, поражал их до глубины души.